— А о каком комбезе? — А, ха, прикалываешься. Игорь расплылся в добродушнейшую улыбке. — Да, Олежка, прав ты был, не пригодился комбез, пока во всяком случае. — Ну, как не пригодился, сплю в нем, холодает ведь уже, он, сука, мягкий и теплый. — Ага, как пижаму, значит, используешь, и то. Разговора как-то не получалось. Бессмысленные вопросы, бессмысленные ответы, взаимные приколы, все на усмешечках и хихоньках.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 так как писец был сдал а сейчас значит писец кончился не дурак понял он куда батя огнет насупился сейчас писец вообще полный но милиция то считаешь что и нет некому на принут работы ссылать а ну да сейчас уголовное дело не шьют сейчас стреляют с ходу у безоружного в первую очередь так волков кивнул выжидающе тогда ты боялся а сейчас не боишься тогда ты просто так ружью отнес отдал